Глава шестая. Смотрю на в растерянности. Откровенно хамить не хочется, но и душу раскрывать тоже. Едва ли кого-то прельстит заводить общение с девушкой из проклятого рода. У него есть виол, окстись, советует мне мое подсознание. Ты слишком долго ни с кем не разговаривала. Твой друг Андре был единственным близким тебе по духу человеком. А ты даже не знаешь, что с ним стало. Вот ты и поплыла. «Это нормально. Так бывает. Ты не помнишь часть своей жизни». Выпрямляюсь, немного воспрянув, и отвечаю на самый безопасный вопрос. «Это мой аналог календаря. Пожимаю плечами, как будто в этом нет ничего необычного». «Никогда не пробовали? Очень удобно. И мозг заставляет держать в тонусе. Правда, я могла ошибиться с определением выходных и рабочих дней, но они мне не важны». «Для меня все едино, потому не страшно». «И?» Естественно, Кай не удовлетворяется моим ответом. «Почему вы были лишены нормального календаря? Расскажите хотя бы об этом, раз об остальном молчите. А разве у всех простых людей он есть? Вы посмотрите, где я живу!» Обвожу взглядом помещение. «По-моему, все ясно». «Это другие девушки в моем возрасте» верят в прекрасных принцев, которые им обязательно встретятся и решат все их проблемы, и я — нет. Моя семья отбила во мне веру в принцев, мужчин, родственников и еще в кого бы то ни было. Более того, стоит мне всерьез задуматься о поиске избранника, как сильно начинает болеть голова. «Вы меня этим не проведете. Вы рассказывали про занятия шитьём. Взгляд Кая меняется». Он больше не похож на милого недалёкого парня. Теперь в нем явственно проступает интеллект и проницательность. А они входят в классическое образование любой знатной девушки. Служанки тоже обязаны это делать. Скрещиваю руки на груди и перевожу взгляд на окно, как и остальные простые люди. «С миссис Доусон?» — Кай прищуривается. «Уж скорее со старшей родственницей» и ваша речь, манеры, точёные пальчики. Таких не бывает у простолединок». «Внебрачный плод любви», — произношу равнодушно, пожимая плечами. «Как ни странно, при излишней любвеобильности отца у нас с сестрой не было никаких сопутствующих братьев и сестер. Видимо, богиня постаралась и не дала ему распространять по свету проклятия. «Не думаю, вы слишком спокойно об этом сказали» и к тому же внебрачных детей ссылают сразу, а по вашим рассказам стало ясно, что раньше вы не занимались охотой, собирательством и прочим, что помогает вам выживать здесь». «Ах ты ж, вроде так мало говорила о себе, а он все равно сумел сделать правильные выводы». «Послушайте, тяжело вздыхаю и поворачиваюсь к Каю. Вам не должно быть никакого дела, что со мной произошло, из-за чего я оказалась здесь». У вас своя жизнь, свои планы. Произношу, а потом добавляю, немного подумав. Когда я доставала вашу провизию, из сумки выпал медальон. Я не хотела смотреть. Прошу прощения, но я полагаю, что вас должна волновать Виола, не я. Я вам помогла, на этом все. С постельным бельем у меня беда. Придется спать на голой кушетке. Она чистая и без клопов, не переживайте. «Уже поздно, вам надо отдыхать. Я пойду. Доброй ночи!» Договариваю и гордой поступью шагаю мимо него. Поравнявшись с Каем, на секунду задерживаю дыхание, но тут же заставляю себя двигаться дальше. Еще шаг, я уже прохожу мимо, но тут мое запястье обхватывает горячая рука. Время словно замедляется. Опускаю глаза вниз на мужскую ладонь, И снова чувствую непонятное волнение внутри себя. Замираю и ничего не говорю, желая продлить мгновение и как можно сильнее впитать ощущение его прикосновения. «Я просто хочу вам помочь», — произносит он с чувством и затаенной болью во взгляде. «Он выше меня. Почему-то эта мысль не приходила мне в голову, когда мы шагали по лесу. А теперь она странно волнует. Прошу, поедемте со мной». Он говорит это искренне, снова превращаясь в милого, доброго парня, как им предстал в самом начале. «А если я опасная преступница? Если я убила кого-то?» Спрашиваю, неосознанно пытаясь оттолкнуть его, а вы меня зовете с собой, куда бы вы ни направлялись. «Но меня ведь вы спасли, а не убили», — парирует Кай, его губы трогает легкая улыбка. «А если я могу убивать лишь по третьим числам каждого нечетного месяца, например?» Пожимаю плечами, или только жгучих брюнетов, вы можете подвергнуть опасности других людей. Хорошая попытка, но нет. Мне во многом не хватает опыта, но я отлично разбираюсь в людях, и я ведь вам уже говорил, вы чиста, усмехается Кай. Да, всего лишь с запятнанным родом, говорю про себя. Я даже не знаю, откуда вы и куда направляетесь. Я из Вергловы, направляюсь в провинцию Сюит. С легкостью отзывается Кай. «Но вы на границе с Кевларией сейчас, вы знали?» Приподнимаю брови. Я свернул не туда и встретил ангела света. Мягко произносит он, проводя подушечками пальцев по моей щеке. Задерживаю дыхание от нахлынувших ощущений, а Кай тем временем невозмутимо движется дальше.